часть 55. Он тебя съест, покачал головой Валеев, когда они покинули палату 35. Поперхнётся и выплюнет, заверила Елена. Если ты мне поможешь. С тех пор прошло 3 часа. Петеляна продолжала оставаться в больнице. Ей обработали рану, она сменила порванную одежду и расположилась в кабинете, предоставленном заведующим отделением. За это время она успела много. связалась с непосредственным начальником, полковником Харченко, изложила факты и получила полномочие на проведение антикоррупционного расследования, выписала постановление об обыске. Валеев по всем правилам в присутствии понятых изъял синюю папку из сейфа в кабинете вице-губернатора Васильева. Изучив её содержимое, следователь поняла, почему вице-губернатор приказал папку сжечь. Он долгое время собирал компромат на своих коллег. В частных беседах он мог шантажировать данными фактами, но подвох был в том, что если копнуть глубже, сопоставить расходы с метоприказы, то выяснится, что в доброй половине сомнительных операций, так или иначе, участвовал сам Васильев, а не проходили с его ведома, и часть выгоды получал он. В преддверии перевода в Москву чиновник решил избавиться от старого компромата, но Варвара Тимофеева и Давид Такаев помешали его планам. Сейчас их нет. Оба ушли по собственной воле. Варвара не нашла в себе силы отомстить отцу. Устал бороться с болезнью и растал с жизнью. Атакаев, как кровожадный паук, мстил всем подряд, пока не запутался в собственной паутине, паутине мести. Он знал, что уже не выберётся, ему суждено сгнить в тюрьме, но всё-таки искал выход, как через смерть продлить жизнь, и нашёл его, дал согласие на трансплантацию. Один раз он это уже сделал для погибшего сына, сейчас для себя, точнее для других. тех, кто будет благодарить безымянного донора. Дверь распахнул Кулик, стрельнул недовольным взглядом, убедился, что посторонних нет, и вошёл в кабинет. А вот ты где? Почему до сих пор не уехала? Я работаю. Я же сказал, чтобы ты не лезла в дело Живареза. Это был приказ. А ты припёрлась в больницу, не предупредив меня. Я выполняла ваш приказ, товарищ полковник, невозмутимо ответила Елена. А в больницу пришла не по делу Живареза, а в рамках расследования дела Васильева. Не держи меня за идиота. Товарищ полковник, вы поймали маньяка. Поздравляю. А моё дело маленькое. Мошенничество, взятки, откаты. Я здесь оказалась в рамках расследования совсем другого уголовного дела. Пришла допросить Васильева и вляпалась по глупости. Какое ещё дело? Вот первые изъятые документы. Пителяна продемонстрировала синюю папку. Потребуются заключения экспертов по экономике. Предстоит опросить свидетелей, потерпевших, выявиться участников. В общем, повозиться придётся, Кулик пролистал документы. Когда-то начала этим заниматься. Сразу, как вы вывели меня из состава группы, я провожу предварительное следствие по поручению Харченко. В виде сомнения на лице Кулика, Петелина решила похвалить полковника. Сегодня вы провели блестящую операцию, Борис Евгеньевич. Вычислили маньяка, предугадали его шаги, застали на месте преступления, перекрыли пути отхода, и когда возникла угроза жизни чиновника, ликвидировали преступника. «Разве не так?» «Так», – согласился Кулик, немного подумав. «Но не поспешила ли ты, передав его тело хирургам?» «Не я, это вы действовали, руководствуясь гуманизмом, а также для ускорения процесса. Посудите сами, судмедэксперта у нас нет, а вскрытие делать надо. Вы и поручили это лучшим хирургам больницы. Они не только дадут заключение о смерти, но и выяснят, не пользовался ли маньяк транквилизаторами, психотропными препаратами». Уже выяснили, чист. Его органы отправили в Москву для трансплантации. Я только рада. Кулик с сомнением покачал головой. Да только представь, сердце маньяка будет биться в груди другого человека. Проблемы маньяков в голове, сами говорили. А сердце, как посмотреть? Сердце любящего отца. Как вам такая трактовка? Заканчивай демагогию. Дело против Васильева это серьёзно. Вы документы бегло пролистали, а я успела изучить. Рассматривается получение взяток в особо крупном размере. Думаю, возбудить дело по статье 290, часть 6, от 8 до 15 лет лишения свободы. Петелина вспомнила, что именно 15 лет обещала Такаеву. Он мог убить чиновника, но поверил ей. Она закончила мысль. Дело о взятках как раз по рангу старшему следователю, а для выжника, специалиста по серийным убийцам. В общем, вам маньяк, мне взяточник. Что скажете? И ты о жаворезе забываешь, никаких комментариев в интервью трёпа с коллегами. Как я могу отнять у вас то, что вы заслужили? Только одно условие. Елена поймала напрягшийся взгляд Кулика. Отметить отличившегося. Валеев в капитанах засиделся. Проницательности вам не занимать. Кулик хмыкнул и расслабился. По рукам, товарищ полковник, предложила Петелина. Кулик подумал и протянул ей руку. Пожав ладонь, он не сразу разжал пальцы и сказал: "Ты умная, но сквоенравная". а так бы сработались. И вам не хворать, пожелала Елена.